Техника адвоката дьявола При использовании техники адвоката дьявола, разработанной Марвином Гольфридом, терапевт предлагает пациенту чрезвычайно спорное утверждение, спрашивает его о том, верит ли он в это утверждение, затем играет роль адвоката дьявола, всеми силами противостоя попыткам пациента опровергнуть данное утверждение. Терапевт представляет тезис, Чтобы добиться от пациента антитезиса, в процессе обсуждения они достигают синтеза. Чрезвычайно спорное утверждение, представленное терапевтом, должно относиться к дисфункциональному представлению выраженным пациентам или проблематичным правилам, применяемым им. Лучше всего эта техника подходит для противодействия новым контрастным паттернам. Эта стратегия напоминает использование парадокса, когда терапевт, перемещается к дисфункциональному полюсу континуума, тем самым заставляя пациента переходить к противоположному функциональному полюсу. Техника адвоката-дьявола всегда используется во время первых нескольких сеансов, чтобы добиться устойчивой приверженности пациента к изменению. Терапевт выдвигает аргументы против изменения и приверженности терапии, поскольку изменения болезненные требуют больших усилий. В идеале пациент должен занять диаметрально противоположную позицию и отстаивать необходимость изменения и лечения. Использование этой стратегии подробнее обсуждается в главе 10. Дискуссионный подход, часто используемый в когнитивной реконструкции, представляет собой еще один пример обсуждаемой стратегии адвоката-дьявола – Тезисом может быть иррациональное убеждение, например, предложенное Альбертом Эллисом. «Все люди должны меня любить, и если хоть один человек меня не любит, то моя жизнь бессмысленна». Или «Если по какой-либо причине я нанесу обиду другому человеку, это будет непоправимой катастрофой». Терапевт отстаивает ложное представление, выясняя при этом, почему пациент не соглашается. Например, терапевт может использовать последнее из упомянутых утверждений, рассказывая пациенту, что тот должен изменить свое поведение так, чтобы оно соответствовало ожиданиям окружающих и одобрялось ими, даже если поведение пациента вполне адекватное и оправданное. Например, пациент отказывается превышать скорость, управляя автомобилем, или не хочет участвовать в мошенничестве. Терапевт может сказать, парировать то, что предлагает пациент, преувеличивая его же собственную обычную позицию, пока несостоятельность изначальных убеждений пациента не становится для него очевидной.